Глава 9. Как называется трава, которую ищем? Сбоку раздался глубокий баритон, и я повернулась к похитителю на автомате отвечая. Нам нужен балиголов и канин. Ответила, продолжая шагать по высокой густой траве. В этом лесу её было значительно больше, и я сейчас напряжённо оглядывала зелень вокруг. Эти? Перед моим лицом возник телефон с фотографиями растений, и я недоумённо моргнула, а потом кивнула, поворачиваясь в сторону похитителя. Да, но они обычно растут вблизи лесных кустарников, либо в густой траве, поэтому надо не пропустить. Яркий кивнул и убрал телефон в карман, а потом выбил меня из равновесия новым вопросом. «А где взять порошок для яда?» Вообще, у этого мужчины поразительно звучный голос. И не будь он похитителем и убийцей, мог сойти за нормального человека. Правду говорят, у серийных маньяков и убийц внешность, как правило, приятная. Но от этой мысли легче не стало. Я по-прежнему как натянутая струна рядом с ним. У меня в квартире оставалось ещё. Я забрала не весь, поэтому можно туда вернуться и поискать. Запнулась на полуслове, вспомнив слова Яра, что на меня открыли охоту, и настроение... И без того минусовая упала в самый низ шкалы, и страх противной инъекции проник в вены. «Держи!» Вздрогнула, когда похититель толкнул мне упакованную в целлофан булочку. Взяла её, чувствуя, как рот наполняется слюной, и, опустив подбородок, поблагодарила Яра, продолжая шагать между деревьями. «На обратном пути заберём порошок. Это было последнее, что он произнёс, прежде чем тягостная тишина вновь повисла между нами. В детстве я любила бродить по лесу. Бабушка рассказывала мне о растениях, и я могла часами гулять и слушать её мелодичный голос. Казалось, она знала о каждой травинке и каждом кустарнике, и я с удовольствием впитывала эти знания, наверное, поэтому пошла учиться на медицинский но по профессии работать не стала. Вместо этого посвятила жизнь иному, и, как выясняется, зря. Как только Яр поймёт, что я не в силах помочь его сестре, прикончит меня и... А ведь могла бы сейчас посиживать в поликлинике, принимать пациентов, выписывать рецепты, но почему-то лёгких путей мы не ищем. Сбоку послышалось какое-то шевеление, и мой взгляд скользнул по всколыхнувшемуся кусту. «Заяц!» Яр, как ни в чём не бывало, продолжил шагать, а я с тоской посмотрела вслед животному, понимая, что вот такой, свободный, как он, я уже не буду. Попыталась отвлечься от дурных мыслей, прислушалась к лесу от кузнечиков в густой траве вплетался в шелест тонких стебельков и шепот листьев на хрупких ветках берёз. Где-то вдалеке эхом отдавалось раскатистое уханье кукушки. Лёгкий ветерок отгонял комарьё и прогретый солнцем воздух припекал температурой. Делаю глубокий вдох я ощущаю, как лёгкие расправляются и наполняются до боли родным запахом лета. «Как в детстве», — перевела взгляд на поросль кустов сбоку и медленно к ним побрела, и сердце выстрелило в горло, а кровь разбавилась фейерверком адреналина. «Здесь», — сказала, и, достав из кармана пустой пакетик от съеденной булочки, сунула в него руку и начала рвать стебли болиголова, стараясь не касаться их руками. Услышала шаги за спиной, но не оборачивалась, продолжала выбирать побеги потолще. «Держи!» Яр протянул мне пакет побольше, и я затрамбовала в него растения и вернула похитителю. «Этого должно хватить!» Глянула на небо, сейчас почти скрытое от глаз густой листвой деревьев над нашими головами. Солнце уже начинало клониться к закату, но мы так и не нашли конин, а вдруг и не встретим. Вечереет. Я уложил пакет в рюкзак и равнодушно отрезал. Продолжаем поиски. Ничего другого не оставалось, и мне пришлось подчиниться, хотя понимала, как опасно бродить по лесу в темноте. Мало того, что можно попросту заблудиться, Так ещё есть риск наткнуться на дикого кабана или даже волка, пускай они тут и редко водятся. Мы с бабушкой всегда возвращались домой по светлу и никогда не забредали так далеко, как сейчас с Яром, но всё же выбора мне не оставили, и пришлось шагать и дальше, хотя ноги уже порядком ныли и начинали путаться в густой траве». Канин мы нашли, когда солнечный диск уже наполовину скрылся за линией горизонта. Просто какое-то чудо, что нам это удалось до наступления полной темноты, и, судя по густоте кустов и тишине вокруг, зашли мы очень далеко от цивилизации, и обратно идти просто глупо. Заблудимся в темноте в два счета. Лучше сделать привал и дождаться рассвета. Надо собрать веток для костра. Яр прочёл мои мысли, и я протянула ему набитый травой пакет, который тут же исчез в его рюкзаке. Есть хотелось зверски, а ещё больше хотелось лечь и умереть от усталости. Но я кивнула и огляделась в поисках валежника. Похититель довольно быстро справился с костром, и пламя медленно занималось, поглощая ветки и бересту. Валежник потрескивал в алых язычках, и я, как загипнотизированная, не отрывала взгляда от огня. Воздух наполнился ароматом костра с нотками жжённых листьев и травы, и я ближе подсела к очагу, всё же под вечер стало прохладно, а футболка не грела совсем. Яр протянул мне ещё одну булочку и бутылку воды и сам сел напротив и принялся за свой ужин. Ели в молчании. Вообще очень странно сидеть вот так рядом с человеком, который грозился тебя убить, и есть. Понимаю, что мне бы впору бежать. Сейчас я гораздо ближе к дому, чем утром, но всё же, зная его умение меня находить, становилось ясно. Попытка. Скорее всего, провалится, я только окончательно разозлю его. Украдкой глянула на своего похитителя, и по телу прошла лёгкая дрожь. Футболка обтягивала его широкие плечи, притягивая к ним взгляд. Тёмные джинсы ему безумно шли, и мой взгляд не раз цеплялся за его тренированные бёдра, когда мы бродили по лесу что побуждает человека становиться убийцей. Ведь наверняка есть на то причины. Не может же он убивать просто по настроению или может? Тогда почему не убил меня, когда был Зоу? Всё-таки он может себя контролировать, и от этого становилось страшнее и одновременно спокойнее. Если можно назвать спокойствием лёгкий тремор внутри и волны жара, обдающие тело при каждом его мимолётном взгляде в мою сторону. «Надо спать», — отрезал уверенно и кивнул в сторону рюкзака. «Там есть покрывало. Я скоро вернусь». Поднялся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 Поднялась, оглядывая чащу, где скрылся Яр, и где-то совсем рядом раздался его предостерегающий тон. «Не думай даже!» Опустила глаза, будто это не я только что искала, куда бы рвануть, и наклонилась к рюкзаку, расстёгивая молнию. Покрывало было небольшим. Я разгребла ветки рядом с костром и постелила, разглаживая импровизированную кровать. Подложила рюкзак под голову и устроилась удобнее, чувствуя, как одеревеневшие от сидения на трухлявом пне ноги ноют, когда их вытягиваю. Яр вернулся, сел на своё место у костра, а я вдруг не кстати осознала, что хочется в туалет. Села на покрывале и, сглотнув, начала. «Мне нужно в туалет». Робка подняла глаза. Я лишь повёл плечом и снова поднялся, сбивая меня с толку. «Пошли». Встала, как статуя, и нахмурилась, видя, что он тоже собрался идти. «Я сама...» — настороженно начала, но перебил. «Ты сбежишь». «Нет», — возмущённо ответила, но тут же поймала себя на мысли, что уж слишком возмущённо учитывая, что он поймал меня на подобном. «Предлагаешь поверить тебе на слово?» Красноречиво окинул меня насмешливым взглядом, и мои щёки заолели. «Да, да, я постоянно думаю о побеге, но это не значит, что я сбегу, когда подвернётся такая возможность». «Или значит...» «Пошли. Повторил, и я скрипнула зубами и двинулась следом. От костра отошли метров на пятьдесят, и Яр подцепил мою руку, не давая пройти дальше. Здесь. Взгляд упал на землю под ногами и снова на меня, уже привычно проникая под кожу дрожью. А ты не отвернёшься? Почему-то в голове только сейчас промелькнула мысль, что я назвала его на «ты». «Это разрушило негласный барьер, и вот лучше бы я этого не делала. Он всё-таки похититель и грозился меня убить. И что теперь? Навы с ним!» «Ты не в том положении, чтобы условия оставить!» Скрестил руки на груди и склонил голову на бок, А я отступила на шаг и, едва не рыча от злости и унижения отвернулась и начала расстёгивать джинсы, понимая, что ни о каком личном пространстве уже речи не идёт. Заметила, что Яр всё же отвернулся и мысленно поблагодарила его хотя бы за такую уступку. Вернулись к костру в молчании. Ночь вступала в свои права, и воздух остыл, наполняя атмосферу вокруг ощутимой прохладой. Поняла, что замёрзла, только когда села на покрывало у костра. Контраст лесной тьмы с прогретым куполом у нашего лагеря заставил слегка задрожать. Обхватила себя руками, легла на прежнее место, прикрывая глаза. Дремота навалилась не спеша. Тремор отошёл на второй план, и тело начало понемногу расслабляться, Реальность размылась, наполняя сознание крывшимися в нём воспоминаниями. Всё ещё немного дрожала от холода и внезапно почувствовала рядом желанное тепло. Так бывает, когда касаешься прогретой задень скалы. Она твёрдая и горячая, но именно этого сейчас хочется — перестать дрожать и согреться. Потянулась и прильнула к скале, впитывая в себя её жар, и постепенно тепло проникло в вены и разнеслось под кожей и согрело, будто одеялом. Последнее, что отпечаталось в памяти, как эта скала пришла в движение и поглотила меня, укрывая от всего мира и позволяя прижаться и раствориться в ней. Примечание Болиголов и канин — выдуманные яды.